Глава вторая Дурные вести. Однако ты меня удивляешь, милая племянница! С усмешкой протянул Давид, видя, как вытянулись лица Арона и Иларии. Взять себе в сообщники начальника стражи ловко, ловко. Да проходи, не стой ты с этим мальчишкой на дворе! Вас могут заметить. Заходи, давар встретит тебя. Князь пропустил Иларию с Никой и, прикрыв за ними дверь, проницательно взглянул на арона все еще стоящего у входа с факелом в руках как вы намерены объяснять это великому князю я не стану ему сообщать об этом вас кто-нибудь видел только пан станислав тюремщик а он тоже попал под чары моей дорогой племянницы в серых глазах князя мелькнула насмешка арон заметил это и промолчал «Если вы намерены поддерживать Иларию, я не возражаю», — продолжил князь. «Только впредь подумайте, прежде чем уступать ее просьбам. Мальчишку я заберу». Осмелюсь спросить, что вы намерены предпринять, ваша светлость? «Отдам его одной вдове в городе. С ней он будет в безопасности, а княжна не станет бегать сюда по ночам». Князь испытующе посмотрел на Арона. «Имейте в виду». Если я узнаю, что вас с ней связывают хоть сколько-нибудь личные отношения, я сделаю так, что вы исчезнете, и никто никогда не узнает, в какой канаве вас искать». Арон не выразил ни тени страха и ответил с присущей ему сдержанностью. «Я не меньше вашего дорожу честью княжны, и, если понадобится, готов отдать за нее жизнь». Князь удовлетворился ответом капитана. Я напомню вам эти слова, когда придет время. Оно придет, не сомневайтесь. Он задумчиво улыбнулся, кивнул в знак прощания и вошел в башню. полумраке стен, освещенных слабым светом лучины, казалось, все было погружено в сон. Давид взбежал по узкой винтовой лестнице на второй этаж и распахнул старую скрипучую дверь. Здесь. В небольшой комнате, служившей старому лекарю местом для хранения и приготовления всевозможных снадобий, у растопленного очага грелся маленький Ника, укутанный старым плащом Давара. Сам лекарь в полголоса говорил с княжной, стоя чуть в стороне. При виде князя Илария поспешила подойти к нему. «Дядя, зачем ты пришел? в полголоса спросила она. «Чтобы ты не натворила еще больших глупостей». «Только не забирай у меня Нику», — взмолилась она. «Пожалуйста, дядя. Я должен это сделать Илария. Здесь он все равно не будет в безопасности». Мальчик, украдкой глядя на князя, попятился назад. «Я не пойду с ним», — он замотал головой, указывая пальцем на гостя. «Это он похитил мою маму». Илария растерянно посмотрела на дядю. «Что это значит?» Это значит, что у мальчишки слишком длинный язык. Хорошо, что он не попал в руки Инквизиции, иначе мне пришлось бы избавиться от него еще до начала допроса. И что ты с ней сделал? То же, что и ты с Никой. Я укрыл ее в глухой деревне, где ее никто не станет разыскивать. И если этот мальчишка не будет таким болваном, я позабочусь и о нем. На губах Ларии расцвела улыбка. Значит, мы действуем заодно? Будем действовать, если ты не станешь скрывать от меня свои планы. Князь потянул ее за руку. А теперь идем. Нам пора возвращаться. Я провожу тебя в замок. Подожди, а как же Ника? Илария обернулась на мальчика и Давара. Я все решу. Идем. Давид увлек ее за собой, не дав проститься, о чем Илария и высказала ему, пока они спускались по лестнице. Ты обращаешься со мной, как с ребенком. Мне уже семнадцать лет. Вот и подумай в свои семнадцать лет, что у нас у всех будут большие неприятности, если тебя хватятся в замке, и чего доброго обнаружат здесь. Илария глубоко вздохнула и не нашлась, что ответить. Князь открыл дверь и пропустил племянницу вперед. Мой факел. Илария обеспокоенно оглянулась по сторонам. Я совсем забыла, что отдала его Арону. Как мы теперь пойдем в темноте? Спокойно, не привлекая к себе внимания. Тебе мало огней на башне, и у ворот? Дай руку. И Лария не стала возражать. В душе она радовалась, что все закончилось благополучно, но все же ей было тревожно за судьбу Ники. Куда его увезет дядя? Что будет с мальчиком? Я ведь еще увижу с ним. С кем? С Никой. «Возможно. Лучше подумай о том, что завтра прибудут послы кузена твоего отца, князя Радвила из Баршицы и Глиницы, а также посланник великого магистра. Думаю, миром это не кончится». «Что им нужно?» Элария обернулась на дозорную башню, надеясь увидеть начальника стражи, но все было погружено во мрак ночи. Лишь караульные дежурили на посту у входа в верхний замок. «Кузену Борислава нужен мир». А послу Ордена — война. Ты совсем не интересуешься политикой? Почему? Я знаю, что Радвилл не следит за безопасностью торговых путей, и наши купцы подвергаются нападениям. Но не станет же отец из-за этого идти войной на своего кузена, даже если он язычник. Мне известно больше твоего. Кузен Радвилл попросит тебя в жены за своего сына Урлика, дабы упрочить мир». А, как ты знаешь, Борислав уже обещал тебе герцогу Густаву из Узурии, потому что он племянник великого магистра. Твой отец льстит себе надеждой, что таким образом обретет дружбу с Тевтонским орденом. Как бы не так. Князь Горько усмехнулся и, взглянув на племянницу, продолжил. Поэтому, моя дорогая, будь уверена, что Борислав завтра сделает так, как ему скажет посланник великого магистра. А им зачем война? «Какое дело ордену до конфликта моего отца с кузеном?» «Им нужно убрать конкурентов. Знаешь ли, портовые города приносят большую прибыль, а баршица и глиница лишают их этой прибыли. Они хотят захватить Восточное Поморье с помощью твоего отца, а прикроют все это благовидной причиной — борьбой с язычниками». «Если так, то эти города будут и наши тоже». Хотя дядя Радвилл может принять крещение, тогда у ордена не будет повода для войны. Я в этом сильно сомневаюсь. Впрочем, поживем, — увидим». Князь обернулся по сторонам. Темный двор был пуст. «Пожалуй, провожу тебя до покоев», — решил он. «Как бы ты ни наткнулась на отца и этого мерзкого шута, матько». Илария, все еще держа дядю за руку, вошла в сводчатую галерею замка. Из тронного зала по-прежнему доносились громкие голоса но княжна уже не чувствовала той боли одиночества что прежде теперь рядом с ней был дядя и он не только поддержал ее но и согласился помочь изберечь ее тайну которую она не решалась ему доверить завтра после приема задержись ненадолго попросил давид нам будет о чем поговорить хорошо на губах иларии скользнула улыбка Значит, они снова с дядей друзья, и у них больше нет друг от друга никаких секретов. Теперь они объединятся и непременно найдут выход. Рядом с дядей Илария чувствовала себя куда более сильной и уверенной, и не боялась никого, даже своего грозного родителя, зная, что князь Давид непременно защитит ее. Илария крепко пожала руку дяди и поблагодарила его. Они поднялись на третий этаж по боковой лестнице. И теперь стояли в конце длинного, слабо освещенного коридора у комнаты княжны. Дальше я сама. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дорогая. Князь поцеловал ее руку, и когда дверь за Иларией затворилась, ушел к себе. Утром в тронном зале великий князь Борислав велел созвать своих приближенных, высшую знать и воевод, дабы с должными почестями встретить посла своего кузена Радвила и посланника великого магистра. Последний уже прибыл, и то и дело поглядывал на дверь с нетерпением, ожидая гостей из Баршицы и Глинницы. Несмотря на начало лета, в зале было прохладно. Свет, падавший сквозь узкие стрельчатые окна, холодными лучами ложился на каменные плиты пола. Илария сидела слева от трона отца, а чуть поодаль выжидательно застыли князь Давид и его супруга Сильвия. Княжна невольно сравнила эту пару с отцом и его новой невестой Чеславой, несмотря на чопорность тети, Илария относилась к ней благожелательно, тогда как на высокую румяную Чеславу с пышной грудью она и смотреть не могла. Молодой шут Матько, сидящий на ступенях у трона, заметил неприязнь во взгляде княжны и не упустил случая подшутить над ней. Но все же колкость свою он озвучил тихо, чтобы его услышала. Только и Лария. Неугодная княжна вновь яду полна. Невесту отца не взлюбила она, и рыщет взором дикой львицы, как погубить невинную девицу. Замолчи, дурак, бросила ему Илария. Не снискать тебе короны, той, что наглавятся. а на сыну, его сыну, будет скоро отдана. Шут Матька пропел это с веселой озорной улыбкой, пытаясь подзадорить княжну, но столкнулся с ее пренебрежительным взором. Слов Матька, кроме нее, никто не слышал, а потому оскорбление было не так велико. Но Илария мысленно уже велела высечь наглого шута. Тот не единожды задевал ее. Они не поладили с первого дня. Паренек счел княжну, заносчивая себе на уме, а Эйлари претила его дерзость и она всякий раз не могла сдержаться, чтобы не ответить ему. Шут это знал и ради забавы сочинял про нее песенки перед каждым приемом или балом, но Илария не разделяла его веселья. Возможно, матька еще много чего сказал бы княжне, если б не возвестили о прибытии посла. Завидев вошедшего, великий князь изменился в лице. Кузена отправил к нему для переговоров жреца Военега с его сыном-втораком, нанеся тем самым умышленное оскорбление Бориславу. Своим выбором посланников Радвил явно дал понять, веру предков он менять не намерен. В зале поднялся ропот. Великий князь сдвинул брови, лицо его посуровило. И Лария с тревогой наблюдала за отцом. «Теперь не миновать войны», — с прискорбием подумала она. Седовлас и Между тем спокойно приветствовал великого князя Борислава и его дочь. Опершись на свой посох, он замер в почтительном поклоне, ожидая, когда ему позволят заговорить. Сын жреца последовал примеру отца, однако на совсем еще юном лице его читались волнения и даже страх. «И с чем же отправил вас мой брат?» — нарушил, наконец, молчание Борислав. «С миром, великий князь!» «Говори». Борислав украдкой переглянулся с человеком великого магистра. «Повторюсь, князь Радвил прислал меня как посланника мира. Он предлагает упрочить ваш союз». «Каким же образом? Вы нападаете на наших купцов, мешаете нам торговать. Я отныне не желаю иметь дружбы с язычниками». Радвилл примет крещение и сделает безопасным путь твоих купцов но при одном условии. Жрец чуть прищурился. «И что же это за условия?» «Твоя дочь Илария должна быть отдана в жены Урлику, старшему сыну нашего князя». Илария побледнела и переглянулась с дядей. Он ухмыльнулся, услышав подтверждение своих слов. Глядя на него, княжна подумала, что раз дядя спокоен, возможно, отец действительно откажется от этого дерзкого предложения. Не станет же он идти против давнего соглашения с великим магистром. Борислав нахмурился и ненаброжелательно взглянул на посла. «Моя дочь уже обещана герцогу Гостову, а Урлик уже имеет двух жен и наложниц в разных городах. На что вам моя дочь? Трон она все равно не унаследует. Я в скором времени женюсь». «Твой брак обречен, как и брак твоей дочери», — спокойным тоном изрек и старец. Он, оперся на посох, с невозмутимым видом глядя на побагровевшее лицо Борислова, и неспешно пояснил. «Я это видел в омуте жизни. Пусть твоя дочь выйдет за урлика. Только так ты сможешь сохранить мир». «Вздор!» — воскликнул Борислав, сжав подлокотники трона. «Не верю я твоим словам, богомерзкий язычник. Нет мира, значит, будет война». «Ты совершаешь большую ошибку, великий князь», — предупредил военек. «Это ты ошибся, придя сюда!» Борислав стиснул подлокотники трона. «Я — посланник мира», — развел руками жрец. «Неужто при дворе великого князя не уважают послов?» Борислав поборол гнев и рожал кулаки. «Языческий жрец пришел сказать о том, что его господин готов креститься, коли я отдам за его сына свою дочь?» — усмехнулся он. «Именно с этим я и пришел». «Зачем тебе это?» — вмешался князь Давид, все это время молча следивший за ходом переговоров. «Если твой господин примет крещение, ты лишишься своей власти». «А ведь князь прав», — согласился Борислав. Я всегда буду нужен Радвилу, задумчиво ответил жрец. А в этом случае другого выхода нет. Либо мир той ценой, что я назвал, либо кровь и погибель. Сдается мне, вы решили забрать мою племянницу с целью заполучить Веслицкое княжество, заметил князь Давид, а после того снова вернетесь к язычеству. Сынок Радвила возьмет себе еще несколько жен а мою племянницу Коля воспротивится, в башне или умертвите. Ведь так?» Князь склонил голову на бок, ожидая ответа. «Нет!» — неожиданно подал голос второк. Все взоры устремились на светловолосого юношу. Оказавшись в центре внимания, сын жреца смутился и негромко добавил. «Никто не тронет ее». «Мой сын говорит правду», — спокойно кивнул военек. «Никто не причинит зла княжне». «Передай Радвилу, чтобы готовился к войне», — сурово изрек великий князь, утомленный бессмысленным разговором. «Моя дочь никогда не станет женой Урлика». «Что ж, быть посему», — ответил воинек. Несмотря на подобный исход, Эллария почувствовала облегчение. Ведь ей теперь не грозило оказаться в гареме родственника-язычника. Когда послы кузена Радвилла покинули тронный зал, посол великого магистра вышел вперед, И ощутила сквозившее в воздухе напряжение. Смутная тревога не покидала ее. Вот сейчас, в этом зале, возможно, решится судьба Баршицы и Глиницы, двух городов ее двоюродного дяди Радвилла. Путь мира или войны выберет для своего народа князь Борислав. Эберхард фон Чевик, посланник великого магистра, Высоким ростом и могучей фигурой внушал трепет и уважение. Он был немногословен, крайне сдержан. Получив дозволение говорить, посол сразу перешел к делу. «Вы правильно сделали, что отказались от предложения вашего кузена, князь. Ваша дочь обещана двоюродному племяннику великого магистра, герцогу Густаву. И наш орден готов оказать вам помощь в усмирении язычников. Мы призовем к ответу князя Радвила и обратим непокорных в католическую веру. После этого вы отдадите Иларию в жены герцогу Густаву и с ней обещанные земли, которые в случае венчания княжны на царство войдут в состав объединенного Королевства Вестлицких и Узурских земель. Великий магистр дарует свое покровительство и поможет впредь оберегать земли от набегов монголов. Однако в случае вашего отказа принять участие в военном походе на Восточное Поморье Великий магистр более не станет поддерживать дружбу с Веслицким княжеством и будет действовать по своему усмотрению. Великий князь слушал речи Берхарда фон Чевика очень внимательно. По сдвинутым густым бровям и сосредоточенному взгляду Илария сделала вывод, что отец не одобрял речь посла, и в сердце ее затеплилась надежда. Она не хотела войны. Не хотела выходить замуж за племянника великого магистра и до последнего надеялась, что этого не произойдет. Но отца заботили в эту минуту другие вопросы. Погладив длинные усы, Борислав произнес: "Илария не унаследует трон. Я женюсь, и Числава родит мне сына. Но слово я сдержу. Дочь выйдет замуж за герцога Густова. Свадьбу сыграем осенью в моем замке. А от Тевтонского ордена... «Мне действительно понадобится помощь в усмирении непокорного Радвила. Я хочу присоединить землю кузена и обратить его народ в католичество». «Благая цель», — с поклоном ответил рыцарь. «Стало быть, я могу передать великому магистру положительный ответ? Вы вступаете в союз с орденом в борьбе с язычниками Восточного Поморья?» «Да, я сделаю это». Илария бросила встревоженный взгляд на дядю. Прямо сейчас... Ее родной отец дал разрешение немецким рыцарям залить кровью два города и сам готов принять в этом участие. Государь, стоит ли начинать междуусобицу? Позволил себе заметить князь Давид. Не лучше ли примириться с Радвилом и пообещать отдать ему будущую дочь, ведь Чеслава, без сомнения, родит тебе ни одного ребенка? В тоне его голоса почувствовалась едва уловимая издевка. Борислав покинул Шурину надменным взором. «Молчи, князь, это не твоего ума дело. Не лезь в военные вопросы. Здесь мне советчики, полководцы и воеводы, а не царедворцы. Что ты знаешь о войне, князь? Пусть твоя Сильвия родит тебе дочь, а мы ее отдадим сыну Радвила. Вот это будет хорошее решение. Ну а мы пока наведем порядок в баршице и глинице». Как только в грешную голову Радвила пришла мысль отправить мне, христианскому государю посла-жреца. Бог его покарает, а мы ему в этом поможем». «Не слишком ли много ты на себя берешь? обратился к нему Давид. «Я не стану вкладывать свои деньги в эту войну и не окажу тебе поддержки». Глядя на Давида, еще два представителя шляхетной элиты высказались против. Первый — влиятельный магнат Барташ открыто заявил, что не стоит привлекать к конфликту иноземных рыцарей. Второй — Крупный землевладелец по имени Каспер выразил опасения, не приведет ли новая война к ослаблению государства, голоду и недовольству горожан и крестьян. Лучше проложить новый торговый путь через дружественные земли в обход баршицы и глиницы. Подал голос и старый феодал Хайнрич. Он заявил, что следует советоваться с магнатами, прежде чем принимать такие решения. Также Хайнрич заметил, что лично его Вероисповедание жителей Баржицы и Глинницы не интересует, и он лучше бы пошел войной на Прусов, чтобы получить выход к морю, чем связываться с Радвиллом. А еще лучше посадить после Борислова на трон Иларию и Густова, ибо тогда Веслицкое княжество объединится с Приморскими землями Узурии, что поспособствует торговле, в частности вступлению в Ганзейский союз и укреплению государства в целом. Ганзейский союз. Союз торговых городов Северной и Западной Европы, образованные в 1241 году. Мне не нужна ваша поддержка. Сурово изрек Борислав. У меня достаточно людей, готовых пойти со мной против Радвила. Я не стану по каждому поводу спрашивать дозволения магнатов и шляхты. Не хотите идти со мной? Не надо. Только после не просите открыть вам дорогу к морю. «Позволь мне, великий князь, вернуться в Залесье. Я воевода в Лебяжьем кургане и могу набрать тебе славных бойцов», — предложил полководец Матеуш. «Вот, славный друг». Борислав сошел с трона, подошел к Матеушу и положил ему руку на плечо. «Тебя я люблю и уважаю, но ты нужен мне здесь. Тебя я оставлю наместником в Веслице. В помощь тебе будет мой каштелян. Смотри, береги мою будущую супругу и дочь, пока я воевать буду». Знаю, ты верен мне и никому не позволишь чинить здесь беспорядки, а шляхту в кулаке держи. Но, великий князь, позволь заметить, — вставил слово князь Давид, — пока у тебя не родится сын, ты должен признать Иларию наследницей. Князь приблизился к Бориславу и, чуть прищурившись, добавил. Что, если тебя на войне убьют, а супруга твоя разрешится девочкой? Ты ведь не хочешь допустить смуты? Лицо Борислава помрачнело. Из-под косматых сдвинутых бровей горели недобрым огнем его карие глаза. «Стало быть, уже и похоронил меня», — протянул он, смерив князя Давида пристальным взглядом. «Однако, как ни прискорбно сие, ты прав. Я должен подписать указ о престоле наследии. Я не оставлю трон дочери, даже не проси. Если у меня не будет сына, а Элария в браке с Густовым родит мальчика, он и будет наследником» а его родители — регентами. Князь Давид не стал спорить и отошел в сторону, хоть это решение и не вполне удовлетворяло его. Борислав, между тем, обратился к стоявшему поблизости воеводе Велимиру из Копли. «А ты, езжай к своей супруге, напомни ей заветы католической церкви. А то поговаривают, что она у тебя все продолжает участвовать в языческих обрядах. Да и сына Арисы, не забудь крестить. А не сделаешь этого, не показывайся мне на глаза. «В поход отправимся без тебя». «Как тебе угодно, великий князь», — сдержанно ответил Велимир и поклонился. Нашлись среди придворных и те, кто яро поддерживал компанию. Для кого-то это был способ проявить себя, для кого-то — заполучить новые вотчины и земли, а в придачу еще титулы и богатые трофеи. И Лария же, а вместе с ней князь Давид и воевода Велимир покинули тронный зал в самых расстроенных чувствах. Нам надо поговорить, напомнил племяннице князь, остановив ее у лестницы. Поедем через неделю в мой замок. Здесь тебе все равно нечего делать. И спроси дозволение отца. Надолго? Илария опасливо обернулась по сторонам. На все лето, сразу после свадьбы твоего отца, покинем столицу. Быстро заговорил князь, потянув Иларию за собой. Они встали у стены. Так что при выходе из зала их нельзя было заметить. «Если начнется война, у меня тебе будет безопаснее. Мои земли далеко от Восточного Поморья». «А Ника поедет с нами?» «Как в такой ситуации ты можешь думать об этом мальчишке?» «Нет, разумеется, я не стану брать его с собой». «Но он в безопасности?» «Да». «Так что, ты поедешь со мной?» Илари вспомнился высокий замок Твердза, Бескрайние поля и леса, голубые озера, маленькие уютные деревушки, прогулки верхом, и ее всей душой потянуло в отчину дяди. Хорошо, я поеду. Своим согласием, и Лария немало порадовала князя, у которого были свои планы на приезд племянницы.